Сама визитка была белой как кость, за исключением черного символа орла, отштампованного в центре. Символ выглядел почти по-военному. Инициалы Квентина Блэка вплетались в дизайн снизу, напечатанных архаичным шрифтом. Перевернув визитку, я нашла адрес сайта и физический адрес на Калифорния-стрит. Номер дома был достаточно маленьким, так что здание должно быть близко к воде. Это включало деловые офисы мистера Квентина Блэка в число самой дорогой недвижимости в мире. Его офис располагался на сорок восьмом этаже. Я даже представить себе не могла, какая там арендная плата. Я прочистила горло, с трудом сохраняя незаинтересованное выражение лица. — Как он объяснил кровь? — спросила я нейтральным тоном. — Он был покрыт кровью. У его адвоката есть что-нибудь на этот счет? Когда я подняла взгляд, Ник нахмурился. «Он заявляет, что пытался спасти ее!» — проворчал Ник. «Что она была все еще жива, когда он там очутился. Еле жива. Он не отрицает, что был там, или что кровь принадлежит ей. Он говорит, что пытался надавить на некоторые худшие порезы, чтобы остановить кровотечение». «Что говорит Куронер?» Ник пожал плечами. «Он говорит, что это возможно!» «Возможно?» Я нахмурилась. «Возможно, вероятно? Или, возможно, маловероятно?» «Возможно!» Сказал Ник, награждая меня более тяжелым взглядом. «А что? Ты все еще думаешь, что он этого не делал в мире? Потому что это слишком театрально для него. Или как там?» Я кивнула, но не в ответ на его вопрос. «Ну и?» — спросила я. «Его история выстоит в суде?» «Ник... Нахмурился еще сильнее. «С его адвокатом? Возможно. Этот мудак — лицензированный частный детектив. У нас пшик вместо мотива. У него алиби на момент происшествия в кафедральном соборе Грейс, включая билет на самолет, доказывающий, что его не было в стране. Мы проверили его кредитки, и они все подтверждают. Более того, вчера вечером он сообщил нам, что семья Эстерва и Лакас... «Наняла его несколько дней назад! Теперь нам придется проработать это и проверять, сходится ли его история об убийстве во дворце!» Я кивнула, настороженно наблюдая за его лицом. Эстер Велакас была главной жертвой предыдущего свадебного убийства. Они нашли ее точно так же, с несколькими дюймами макияжа на лице, уложенной в позу в дорогом свадебном платье почти как балерину. Только она была не одна. Вместо этого она истекла кровью в кафедральном соборе Грейс вместе с пятью людьми со своей свадебной вечеринки, тремя подружками невесты и двумя шаферами. Однако, несомненно, большая часть ущерба в плане порезов была нанесена ей. Свадьба не планировалась еще два месяца. У всех у них на груди был тот же символ спирали. Однако только с ней убийца нанес его, пока она была еще жива. С остальными это было сделано посмертно. История была действительно душераздирающей. Они в шестером пошли на ужин, затем в бар, чтобы отпраздновать. Все они ушли из бара вместе, и больше никто не видел их живыми. Во всех отношениях Эстер была доброй девушкой, имела много друзей и семью. Копы предположили, что свадебная вечеринка продолжалась в соборе, имея некое отношение к самой свадьбе, но никто не знал наверняка, как они там очутились. После убийства во дворце казалось маловероятным, что они попали туда по доброй воле. «Как он вообще объяснил свое пребывание на месте преступления?» — сказала я, все еще размышляя вслух. «Блэк, он заявил, что проследовал за преступником до того места?» Ник нахмурился все сильнее. Нет, он говорит, что он сам и его люди. Вели наблюдения за различными местами в городе, в надежде поймать убийцу за работой. Он говорит, что просмотрел самые популярные места для свадеб. И стоял на первом месте. Дворец изящных искусств шел вторым. Он говорит, что не повезло. Он добрался туда слишком поздно, чтобы ее спасти. Он видел, кто это сделал? Ник пожал плечами но я буквально чувствовала его злобу в тот момент. Он говорит, что нет, он обещал сотрудничать, говорит, что даст нам все, что мы захотим, в рамках его собственного расследования. Он также заявляет, что действовал по наитию, отправляясь во дворец, иначе вызвал бы нас раньше. Он заявляет, что не собирался забирать себе лавры, но или не так быстро, по крайней мере. Я кивнула, складывая руки на груди и изучая его глаза, — Но ты все еще не веришь в это? — осторожно спросила я. — Нет, я в это не верю! — взорвался Ник, сверля меня взглядом. — А ты? Я сохраняла бесстрастно гладкое выражение лица. — А почему я не должна верить? Он навел на меня палец. В этот раз злоба буквально вибрировала на его коже. — Ты была там, Мири! — сказал он. — Ты видела его там. Он казался тебе напуганным боящимся полиции, меня, кого-либо из нас. Он выглядел как кто-то, кто готов сотрудничать по всей строгости закона, как кто-то, кому вообще есть до смерти девушек, если уж на то пошло. Я поколебалась, затем пожала плечами. Почему я должна сразу отнести его объяснение? Существует более правдоподобная история с учетом всех фактов. Ты считаешь более вероятным, что он случайно оказался там? «Пытаясь спасти жизнь девушки, а не попался на ее убийстве!» Обдумав его слова, я кивнула, говоря правду. «Честно? Да. Если родители девушки действительно его наняли, Ник!» «Вся эта хрень собачья, мире И ты это знаешь!» Поразмыслив над его словами, я медленно покачала головой. «Прости, Ник, не знаю. Это странно, конечно. И его пребывание на месте преступления...» определенно делает его подозреваемым но как говорится это не совсем неправдоподобно я постучала по визитке квентина блэкка на своем столе возможно ты не хочешь признавать что он мог расследовать улику которую ты упустил и это выгорело лицо ника потемнело ты сама сказала что блэк гребаный социопат ник вокруг полно высокофункциональных нарциссистов и людей с расстройствами личности которые не становятся серийными убийцами, мягко напомнила я. Полагаю, довольно много различных их форм можно найти в органах правопорядка, как и в частной охране. Исследования показывают, что многие из них определенно бегают вокруг с большими толстыми портфелями. Без мотива я не представляю, почему ты не можешь хотя бы принять его историю за истину. Прочистив горло, я добавила, в любом случае... Я сказала, что считаю его психопатом. Не то, чтобы я знала наверняка, что он им является. Еще слишком рано, чтобы я могла с уверенностью поставить такой диагноз. Помедлив, я продолжила небрежным тоном. — Что еще? — В смысле, что еще? — Ты узнал что-нибудь еще о Блэке? Что-нибудь, что ты мне не говоришь? — Например... Слегка пожав плечами, я сохраняла беззаботный тон. И отпила еще один глоток кофе. Ну, его отпечатки пальцев и ДНК не дали совпадений. Пусть даже он частный детектив с лицензией, по твоим словам. Ты выяснил, почему? Он бывший разведчик или что? Кто-то с высоким уровнем доступа, раз они закрыли на это глаза. Ник уставился на меня. Его темные глаза сделались жесткими, как камни. — Почему ты спрашиваешь меня об этом? Я вздохнула. Заметив настороженность в его взгляде. — Ник, — сказала я, опуская стаканчик, — я вот-вот выйду замуж за сотрудника разведки, помнишь? И Блэйк заклеймил меня как бывшую военную спустя меньше минуты после того, как я вошла в ту дверь. Кажется логичным, что он может... — Ладно, ладно, — перебил Ник, поднимая руку. Его голос все еще звучал зло. — И да, он служил несколько раз. — «И да, в конце спецслужбы. Значит, все засекречено. Даже для меня!» Он наградил меня выразительным взглядом. «Однако у Йена может быть доступ!» Я нахмурилась. Почему-то упоминание Йена казалось слишком нарочитым. «Его нет в городе!» — сказала я, хмурясь все сильнее. «Я бы все равно не стала на это рассчитывать, если ты не пойдешь по официальным каналам. У тебя есть еще подозреваемые?» «Хотя бы по убийству в кафедральном соборе Грейс?» «Нет», — сказал Ник. Его голос сделался жестче. Я вздохнула, в этот раз по-настоящему, поставив кофе обратно на стол. «Что у тебя такое с этим парнем, Ник? Это на тебя не похоже. Неужели так сложно признать, что ты мог ошибиться?» «Сложно, когда я знаю, что не ошибаюсь!» Я фыркнула, жестом рук показывая, что сдаюсь. Однако Ник продолжал сверлить меня взглядом. «С этим парнем что-то не так, Мири. Я знаю, что ты это видишь». Я издала удивленный смешок. «Ну, ага, читаешь между строк, Ник. Он, возможно, проделал немало мокрой работы для американской армии. Насколько нам известно, он все еще может этим заниматься. Естественно, ты получаешь эти сигналы. Тебе не приходило в голову, что тебе просто не нравятся парни вроде него». Когда я встретилась взглядом с Ником, его глаза смотрели прямо такие убийственно. — Ты знаешь этого парня, Мири? — спросил он. — Знаю его. Я почувствовала, как мое лицо залило необъяснимым жаром. — Блэка? — Да, Блэка. Ты его знаешь? Ты встречалась с ним до вчерашнего дня? Я разинула рот. — Почему во имя всего святого ты так решил? — «Это просто огребанный вопрос! Ты собираешься на него отвечать?» Я захлопнула челюсть. «Нет, я его не знаю!» Мой нрав полыхнул жаром, когда я почувствовала, что Ник мне не верит. «О чем ты вообще спрашиваешь меня, Ник? Или мне лучше не знать?» Поначалу он не ответил, однако, когда он посмотрел на меня, его злость ничуть не утихла. Если на то пошло, выражение его глаз сделалось еще холоднее. — Он спрашивал о тебе, Мири. Много спрашивал. Я издала раздраженный звук, вовсе не впечатлившись. — И? Как я в этом виновата? — А еще он спрашивал о Йене. Бросил несколько загадочных, грёбаных намеков, которые мне очень не понравились, по правде говоря. Это заставило меня задуматься. Возможно, он и с еном знаком. Я поджала губы, подняв руку. Я постучала по своему помолвочному кольцу, искажая нашу с Ником дежурную шутку. Я позволила руке опуститься на поверхность стола. «Он ясно дал понять, что заметил кольцо, Ник!» — сказала я. и переспросил Ник. «Ты подходишь под профиль жертвы Мири. Он знал имя Йена. Он также знал, что ен был подрядчиком Министерства обороны. Ты уверена, что все дело не в тебе?» Пришла моя очередь сверлить его взглядом. Не из-за откровений Ника о том, что знал Блэк. По крайней мере, в основном не из-за них. В конце концов, я почти точно знала, как Вентин Блэк получил эту информацию. Нет, я уставилась на него потому, что до этого момента мне даже в голову не приходило, что я подхожу под профиль жертв свадебного убийцы. Мы с Йеном не собирались жениться еще пять месяцев и у меня почти не было времени думать о церемонии, так что, возможно, дело отчасти в этом. В последнее время он так много отсутствовал, так что планирование откладывалось. У меня не осталось живой матери, чтобы надоедать мне из-за этого. Родители Йена тоже оба умерли, так что мы сделали выбор в пользу скромной церемонии. Тот факт, что я подхожу под профиль жертвы, на время ошеломил меня. Еще. Это заставило меня задуматься, что замышляет Блэк, докапываясь до Ника по поводу Йена. Он угрожал мне через Ника. Я находила это маловероятным, хотя и не могла решить окончательно. Если он не угрожал мне, то какого черта он делал? Зачем бодаться с детективом отдела убийств, который подозревает тебя в убийстве? Неужели Блэк настолько высокомерен? «Да», — недвусмысленно ответил мой разум, — «да». Он настолько высокомерен. Однако я гадала, не кроется ли здесь нечто большее. Он сделал это просто, чтобы побесить Ника, или это какое-то послание для меня, или это должно было рассорить меня с Ником. Обдумывание вероятностей вновь заставило мое лицо залиться жаром. И все же я не могла решить, ощущала ли я злобу или что-то другое осознав что все это время обдумывая эти вещи я таращлась на плечо ника а не на него самого я сосредоточилась на его лице и тут же обнаружила что он наблюдает за мной тот более жесткий более подозрительный испытующий взгляд вернулся на его лицо что происходит Мири? — спросил он ты чего-то мне не договариваешь я хочу знать что я закатила глаза в этот раз по-настоящему раздражаясь «Ты выдумываешь, Ник!» Он обрубил меня. «Не выдумываю!» «Так что я скажу тебе это только один раз, Мири!» «Держись подальше от этого ублюдка!» «Это прямой приказ!» «Приказ?» Изумленным тоном переспросила я. «Я больше не в твоем взводе, сержант!» Он не дрогнул. «Ладно, приказ, угроза, предупреждение. Выбирай слово и не думай, что я не вижу» как вращаются шестеренки в этом твоем огромном мозгу, Мире? Не допускай ни на секунду, что я не заметил это, когда я сказал, что ублюдка сегодня выпустят. Закряхтев, он сменил позу своего мускулистого тела в кресле. По правде говоря, я не собирался давать тебе эту проклятую визитку, пробормотал он, указывая на мой стол. Я собирался просто снять тебя с дела, позволить думать, будто мы преуспеем с Блэком. «Как с любым убивающим засранцем!» Сделав вздох, он глубже опустился в кожу кресла, положив руки на подлокотники. и он меня убьет, если я расскажу ему об этом! Что я дал тебе поговорить с грёбаным серийным убийцей, у которого теперь на тебя стояк, с бывшим соглядатаем, чьи данные стерли из-за работы профессиональным убийцей!» Прикусив губу при упоминании Иена, я лишь пожала плечами, — Так почему ты дал мне визитку, Ник? — спросила я.